Глава 54. Мэг Уильямсон сидела на диване, положив ноги на путь. Было 9 часов вечера. Телевизор был выключен. Несколько минут назад она переключала каналы в поисках чего-нибудь интересного и наткнулась на Рел-Ньюс И увидела его. Его непринужденную улыбку, его всегдашний синий блейзер, белую рубашку и красно-синий галстук. Мэг захлестнула чувство отвращения при мысли о руках этого паскудника, шарящих по ее телу. Она прошла на кухню, налила себе бокал шардоне и вернулась на диван. Ее бабушка бывало называла те два бокала вина, которые она выпивала каждый вечер, материнским молоком. Мэг сделала долгий глоток и, наконец, успокоилась. Часом ранее она завершила ритуал, который вот уже несколько лет был для нее главным моментом каждого дня. Свернувшись с калачиком на кровати вместе с Джиллин, она объявила «пора выбирать книгу». Джиллиан, как всегда, тут же подбежала к книжному шкафу и сделала вид, будто обдумывает, какую книгу взять. И, как всегда, как она делала из вечера в вечер, выбирала одну из своих любимых, чтобы не беспокоиться по поводу того, что случится на следующей странице, а просто получать удовольствие. «Как мать, так и дочь», — подумала Мэг, — «мы обе не любим сюрпризов». За те шесть недель, что Джиллиан ходила в первый класс школы, их вечерний ритуал претерпел изменения. Теперь большую часть повествования Джиллиан пыталась прочитывать сама, а Мэг, помогая ей, когда это было необходимо, гладила дочку по светло-янтарным волосам. В школе Пантерио Рич, находящейся на одноименной улице, было три первых класса. В двух из них учителя были просто хорошими, а учительница третьего, 58-летняя из миссис Сильвермен, являла собой настоящую живую легенду. В этой школе она проработала 33 года. Те, кого она учила в начале своей карьеры и у кого теперь были уже собственные дети, устраивали школьному совету округа сцены, настаивая на том, чтобы их сыновей или дочерей учила именно миссис Сильвермен. «У меня не было никаких связей», — подумала Мэг. «Просто в кои-то веке мне повезло. Мобильник, лежащий рядом, вдруг зазвонил». Номер не определился. «О боже, пусть это будет банк, пытающийся впарить мне свою кредитную карту». Мысленно взмолилась она, отвечая на звонок. Но это оказался он. «Планы изменились, Мэг. Возьми ручку и бумагу, чтобы записать то, что я тебе скажу». «Минутку», — коротко ответила она и, подойдя к письменному столу, взяла блокнот. Его грубость не переставала поражать. От него никогда в жизни не дождешься таких слов, как «как дела» или «вам сейчас удобно говорить». «Я готова», — сказала она. Ты должна будешь поговорить с этой журналисткой, Джин Кейн. Но вы же сказали, я знаю, что я сказал. Заткнись и слушай сюда. Хорошо. Пытаясь подавить злость, сказала она. Ты решила уйти из Real News, потому что у тебя был маленький ребенок, и ты считала, что тебе необходим нормальный рабочий день. Если он спросит, то ты никогда не слышала, чтобы в компании имели место сексуальные домогательства или вообще какие-то предосудительные явления. — Все, с кем ты работала, особенно твои коллеги-мужчины, всегда вели себя учтиво и в строгом соответствии с профессиональной этикой. Ты записываешь? — Учтиво и в строгом соответствии с профессиональной этикой. Да, я записываю. Ее все так же душила злость. Она спросит также, была ли ты знакома с Кэти Райан, когда работала в РЭЛ. Прежде чем я скажу тебе, как ты должна отвечать, и что тебе следует о ней говорить? Должен тебе сообщить то, чего ты, возможно, не знаешь. На Аруби с Кэти произошел несчастный случай, и она погибла. Кэти мертва! задыхаясь, выговорила Мэг. Они с Кэти поступили на работу в Рел-Ньюс одновременно, сразу после того, как окончили колледж, и быстро подружились. И теперь ее сознание целиком запомнил образ девушки с длинными темными волосами и искорками в карье глазах. Скажи этой журналистке, продолжал Картер, что ты была знакома с Кэти Райан и очень огорчилась, узнав о ее смерти. И вот, что ты должна сказать этой журналистке о том времени, когда Кэти работала в Рейл news Записывая его инструкции, Мэг, как ни пыталась, не могла полностью подавить рыдание. Затем Картер заставил ее прочесть, что он ей надиктовал, словно она была неразумным ребенком. Набравшись смелости, о наличии которой у себя она даже не подозревала, Мэг бросила ему вызов. «По соглашению, единственное мое обязательство — это не распространяться о том, что со мной произошло. В его условиях не было ничего насчет того, что я должна говорить неправду журналистам». Тон Картера стал ледяным. «Мэг, будь хорошей девочкой и делай то, что велено. И не забывай о том, как повезло тебе и Джиллиан. Первоклассницам редко достаются такие хорошие учителя». Как Рейчел Сильверман.